Ваш ребенок – юный гений. Эпиграф. Некоторым родителям следовало бы научить детей ничему у них не учиться. Сардоникус. Теперь допустим, что все ошибки периода беременности вы благополучно миновали, и на свет появилось новое замечательное существо – ваш ребенок. Понятно, что хлопот при этом прибавляется, и большинство людей они знакомы, поскольку все когда-то были младенцами. но только не все помнят об этом славном периоде своей жизни. Сводятся ли хлопоты по выращиванию вашего ребенка только к вопросам правильного кормления и ухода? Конечно, нет, но мало кто из родителей об этом задумывается. Только что родившийся ребенок является открытой чистой книгой, в которую навсегда записывается все то, что он видит, слышит, ощущает, особенно в первые годы своей жизни. И то, насколько будет развит будущий взрослый человек, какими интересами или личностными качествами он будет обладать, во многом зависит от первых трех-четырех лет жизни младенца. А родители обычно ждут, когда он подрастет и научится говорить, чтобы заняться его развитием. Конечно, учиться никогда не поздно, как завещал нам классик революции, но то, насколько легко ребенок, а потом и взрослый, будет усваивать знания – И какие из них ему будут близки, а какие будут неинтересны, во многом зависит от того, каким было его младенчество. Раньше в деревнях было принято пеленать младенцев и на полдня убирать их за печку, чтобы они не мешали родителям заниматься своими бытовыми делами. Что мог увидеть или услышать младенец за печкой? Какие основания для развития мог получить его мозг и нервная система? Понятно, что практически ничего – В итоге из младенца вырастал необремененный избыточным интеллектом взрослый, не способный к усвоению каких-либо наук. Зато лучшим образом приспособленный к простой и тяжелой физической работе, не требующей никаких интеллектуальных усилий. Сейчас времена изменились. Любой труд, в том числе и в сельском хозяйстве, становится механизированным и автоматизированным. В нем применяются сложные технологии – поэтому он требует работников с немалым уровнем интеллекта. А это является дефицитом, особенно в сельском хозяйстве. Понятно, что причин этому много, но и способ воспитания младенцев вносит свой вклад в это состояние нашего общества. Чтобы ребенок был умным, его мозгу нужно давать как можно больше пищи для обработки прямо с первых дней жизни. Понятно, что и качество этой пищи тоже имеет свое значение. То есть, если родители не прячут младенца за печку, но сами они обходятся минимумом слов, то ребенок получает минимум возможностей для развития. Если родители активно общаются, но это общение происходит в форме ругани и выяснения отношений, то младенец, не понимающий смысла слов, но хорошо чувствующий их интонацию, как животные, делает для себя вывод, что мир – это жестокое и суровое место, где нужно постоянно бороться за выживание. У него вырабатывается внутреннее убеждение, что наш мир – это опасное место, где все время происходят неприятности, где нужно бороться за свои права и так далее. А жизнь, как известно, всегда исполняет наше внутренние убеждения, То есть уже во взрослом возрасте будет подбрасывать ему разные нерадостные события, чтобы подтвердить его убеждение. Понятно, что при таком настрое из младенца вряд ли вырастет хороший педагог, ученый, художник и так далее Ему некогда будет творить, нужно будет бороться с проблемами, которые он неосознанно будет выпрашивать у жизни. Если же младенец растет в семье высокоразвитых людей, где между родителями существуют хорошие отношения, постоянно происходит доброжелательный обмен информацией, то младенец получает немало возможностей для развития. Если в доме часто играет хорошая музыка, дом обставлен со вкусом, лексикон родителей включает в себя множество слов, особенно на нескольких языках, то младенец имеет лучшие условия для развития интеллекта. Если, конечно, родители сами занимаются воспитанием ребенка, а не отдают его малограмотной няне или бабушке. Если няня или бабушка имеет хорошее образование, активно и занимается развитием ребенка с самых первых дней его жизни, то младенцу повезло. Она может дать ему многое уже в самом раннем возрасте. Если же у них у самих проблемы с интеллектом, то няня или бабушка, какой бы заботливой она ни была, может передать младенцу не больше, чем имеет в голове и в лексиконе она сама. А лексикон бабушек по отношению к младенцам часто ограничивается набором «Гули-гули» и «У ты мой какой хороший» и все. Общение ребенка со взрослыми людьми можно проиллюстрировать следующим примером. Допустим, ваш самолет потерпел крушение над Африкой, и вы попали в племя людоедов. Вас посадили в клетку, и вы судорожно гадаете, какая судьба ждет вас, съедят ли вас сегодня на ужин или оставят поправляться до следующей недели. Все попытки договориться бессмысленны, дикари не понимают вашего языка, а вы их. И вам остается только одно – наблюдать за жестами, прислушиваться к интонациям окружающих и делать выводы. Вот так и младенец. Он на своем языке пытается объяснить вам, что он не хочет, чтобы его пеленали или кормили сверхжелания, но взрослые дикари, то есть родители, не понимают этого делают все по-своему. Поэтому ему остается только и по их жестам и звукам делать выводы, каким будет его будущее и как нужно жить среди этих странных существ под названием «люди». В общем, что посеешь, то и пожнешь. Посеешь интеллектуальную пустоту, ее и получишь в будущем взрослым. Посеешь одну только заботу, пожнешь большую душевность и больше ничего. Дашь младенцу заботу и развитие, получишь развитого и душевного взрослого. И это все при условии, что вы выполняете все остальные требования по питанию и физическому развитию младенца. Интересный случай. В Уссурийской тайге геологами был найден ребенок, воспитанный стаей дятлов. Через неделю он их всех задолбал. Андрей Кивинов. Что же нужно делать, чтобы вырастить гения? Понятно, что под словом гениальность подразумевается очень высокий уровень интеллектуального развития, который затем может проявиться в любой сфере нашей жизни. В науке, бизнесе, искусстве и так далее. Большинство родителей Мечтают об этом, но не прилагают для этого усилий в тот момент, когда это особенно нужно. Большинство считает, что развитие можно получить в престижной школе или в университете. Действительно, там можно получить хорошее образование, но стать гением, то есть достичь выдающихся результатов, там нельзя. Учебные заведения предназначены для передачи знаний, а не для развития талантов. Талант может лишь получить дополнительную огранку в хорошем учебном заведении, но если человек талантлив, то при нормальном отношении к жизни он и в обычном учебном заведении получит больше, чем бесталантный ученик в самом престижном училище. В общем, талант либо есть, либо его нет. Принято считать, что талант дается богом, от людей он не зависит. Сегодня Совершенно точно установлено, что зависит и в первую очередь от той среды, в которой ребенок пребывает в первые 3-4 года своей жизни. Если эта среда доброжелательна, дает много пищи для размышлений и развития, то мозг младенца активно развивается, и из него вырастает то, чем люди затем восхищаются. Они сами не стали такими, поскольку их родители не дали им достаточного развития в первые годы их жизни. Это не хорошо и не плохо, просто наша реальность такова. Но вам ничего не стоит изменить ее и создать вашему будущему ребенку все условия для развития его мозга. В итоге вы через несколько лет получите то, что даст вам все основания для гордости. Что нужно делать, если вы желаете, чтобы из вашего младенца выросла неординарная личность? Условий здесь немало. Прежде всего, Ему нужно дать свободу. Понятно, что все имеет свои пределы, но чем больше возможностей для самостоятельного познания мира он будет иметь, тем лучше. Затем нужно создать младенцу условия для интенсивного интеллектуального развития. Информация, которую мозг младенца может получить и затем использовать для развития, поступает к нему по нескольким каналам, и они хорошо известны. Тактильный или осязательный канал. Ребенок может иметь множество игрушек самой разной формы, цвета и материалов, чтобы он мог ощущать их и научиться понимать, что вещи имеют разную форму и материал. Руки родителей тоже один из путей познания мира, и существует множество рекомендаций, как общаться с ребенком в самом юном возрасте. Если ребенок все время туго спеленат, что очень удобно родителям, то его тактильный канал общения с миром не работает. Зрительный канал. Чтобы мозг получал информацию по этому каналу, ребенок должен видеть множество разных картинок, познавать многообразие цветов. Чем больше видит ребенок, тем больше работает его мозг, пытаясь понять, что же происходит вокруг. Поэтому хороши любые способы, позволяющие ребенку увидеть что-то новое своими глазами. И желательно, чтобы картинки были разные, а не один и тот же вид комнаты или двора. То есть, чем больше вы будете перемещать младенца по городу или поселку, включая дальние поездки, тем лучше. Конечно, при этом он не должен лежать в глубокой корзине или в коляске, а должен видеть многообразие мира своими глазами. Определенную помощь мог бы оказать в этом отношении телевизор, но там показывают слишком много насилия и катастроф. Конечно, младенец не может понять, что именно происходит на экране, но он явно будет ощущать, какого рода идет передача, по интонациям людей, которые что-то говорят на экране. Полезными могут быть только детские и познавательные передачи о путешествиях, о природе, животном мире и так далее. Звуковой канал. Это канал, который родители не могут перекрыть даже при самом большом желании. Ребенок всё слышит, его мозг обрабатывает услышанное и строит свою картину мира. Учится распознавать мир по звукам. И в зависимости от того, что он услышит, такой и будет его картина мира. Если между родителями существуют хорошие отношения, они активно общаются между собой и с ребенком, то младенец получает много информации для развития. Если же родителям некогда, и все общение с ребенком сводится к фразе «У, ты мой безмозгленький», то результат будет примерно таким. Как говорится, как корабль назовете, так он и поплывет. Относительно возможных проблем общения младенца с бабушками мы уже рассказывали. Но кроме скудного набора слов, бабушка может снабдить ребенка, например, своими страхами. Или, например, если у ребенка сложности с наличием папы, то в речах бабушки явно будет преобладать мотив. «Ах ты, несчастненький, сиротинушка, безотцовщина!» то есть ему сразу будет внушаться позиция жертвы, которую он затем будет бессознательно отрабатывать. Поэтому желательно воспринимать даже самого маленького ребенка как самостоятельную личность, пусть еще и не обладающую необходимыми знаниями для общения и пачкающую пеленки. Но пройдет несколько лет, и ваши вроде бы бессмысленные разговоры с младенцем вернутся вам развитым и смышленным ребенком, с высоким чувством собственного достоинства. А это многого стоит в нашем мире людей, большинство из которых испытывают переживания по поводу своего несовершенства. Большое значение для развития ребенка имеет музыка. Но и здесь не все просто. Как вы знаете, музыка бывает разная. Классическая, популярная, рок, частушки, фольклорная и так далее. И каждый из них оказывает свое воздействие на человека, будь то взрослый или младенец. Здесь нужно учитывать, каковы корни музыки и какие скрытые мотивы заложены в ней. Например, многие русские народные песни обычно отражают идею страданий, печали и безысходности. Понятно, что частое прослушивание таких песен будет бессознательно создавать у ребенка ощущение обреченности и безнадежности бытия. А с таким настроем трудно будет потом преуспевать в жизни. Современные, быстрые и ритмичные мелодии – это хорошая музыка, но она отражает психологию несложного существования, радующегося жизни по типу «шел-нашел банан, съел и порадовался», «поймал червячка, съел и порадовался» и так далее. В итоге подобные мелодии развивают только чувственные и потребительские аспекты психики младенца, энергии второй чакры, заземляют устремление души ребенка. Ребенок, выросший на таких мелодиях, очень сильно будет устремлен на потребительский стиль жизни, будет испытывать большое желание получить как можно больше материальных и иных благ – деньги, секс, алкоголь и другие удовольствия – и будет обладать минимальной способностью к благородным порывам души. Более высокие устремления развивает классическая музыка. Понятно, что не вся, а только хорошая. Она развивает самые благородные струны в душе человека – Человечность, благородство, открытость, милосердие и так далее. Но классическая музыка обычно слишком сложна даже для взрослых, не имеющих музыкального образования, не говоря уж о младенцах. Поэтому для развития младенцев желательно использовать специально адаптированную для них классическую музыку. Но где же ее взять? Оказывается, она есть. Подзаголовок. Специальные записи. Понимание важности развития мозга человека с первых дней его жизни пришло совсем недавно. И в первую очередь в высокоразвитых странах. Там появились специальные развивающие и обучающие программы для младенцев возрастом от одного месяца. Обычно это небольшие видеофильмы, адаптированные к восприятию младенцев. Родители включают телевизор и показывают своему младенцу видеофильм в серии «Юный Бетховен», «Юный Леонардо», и тем самым получают полчаса свободного времени. А ребенок получает прекрасную программу, развивающую его музыкальные или изобразительные способности и тренирующие его мозг. Подобные программы пользуются огромным спросом у детей и их родителей. В России тоже разработаны подобные видеофильмы для малышей от одного месяца. Они помогают родителям раскрыть безграничные способности их малыша, Знакомит его с классической музыкой, родным языком, окружающим миром, цветом, формами и цифрами. Один из таких фильмов называется «Маленький гений в мире игрушек». Этот фильм – адаптированное для младенческого возраста игровое представление, развивающее воображение малыша. Весь фильм сопровождается специально подобранной и адаптированной музыкой Моцарта. Опыт использования такой музыки показывает, что она имеет уникальную целительную силу и чудесным образом способствует умственному развитию ребенка, улучшает его настроение, сон, аппетит, развивает замечательный музыкальный вкус и душевные качества. Второй фильм называется «Маленький гений в мире красок». С его помощью будущий гений впервые знакомятся с цветом и красками, учатся их различать и узнавать, учится произносить названия цветов, и очень радуется веселому приключению Кисточки, героине фильма. Этот фильм – первая экскурсия малыша в мир красок. Действие на экране сопровождает радостная классическая музыка. Третий фильм называется «Маленький гений в мире слов». Этот фильм – яркое представление, развивающее речь малыша. Педагогам хорошо известно, что развитие речевых способностей в течение первых трех лет жизни малыша определяет уровень его будущих интеллектуальных возможностей. Эта уникальная программа будет стимулировать запоминание слов родного языка, навыков употребления простых речевых оборотов. Ребенок будет легко запоминать стихи, частушки, песенки, великое наследие русского народного творчества. Четвертый фильм знакомит будущего гения с миром природы, с миром животных и растений, с обитателями воды и птицами. Авторские игрушки проведут увлекательную экскурсию для малышей в зоопарке, на ферме и во дворе. Он услышит забавные звуки, которыми общаются животные и птицы, узнает те цвета, в которые раскрашен этот мир. Это только первые фильмы из серии «Маленький гений», а в дальнейшем их число будет возрастать. Выпуском фильмов и сопутствующих им товаров для малышей занимается фонд «Маленький гений». Каталог его продукции можно получить, если послать запрос по адресу 109-387, Москва, улица Ставропольская, дом 14, Разумный путь, или посмотреть на сайте 3ww www.sviash.ru Эти фильмы и игрушки будут чудесным подарком малышу и отличным помощником родителям в деле развития интеллектуальных способностей своего ребенка. На этом Мы заканчиваем рассказ о путях выращивания домашнего таланта и переходим к итогам. Итоги. Уровень интеллектуального развития ребенка закладывается в первые годы его жизни. Если он получает большое количество информации для размышлений, то его мозг имеет отличные условия для развития. Если вы хотите вырастить из вашего малыша будущего гения, и реализовать те безграничные возможности, которые даны каждому из нас от рождения, то нужно заниматься его развитием с первых дней жизни. Ребенок получает информацию об окружающем мире по тактильному, зрительному и слуховому каналам. Поэтому нужно давать возможность ребенку получать как можно больше информации по каждому из этих каналов. И это должна быть не просто какая-то информация. а способствующие развитию у ребенка позитивных качеств и способностей. Большую помощь родителям в этом вопросе могут указать специальные видеофильмы из серии «Маленький гений», которые специально разработаны для развития малышей с самого младшего возраста.